Умбрия, Спелло. Умбрия всё больше входит в моду, и всё больше наших туристов приезжает в её старинные городки, карабкающиеся на гору или на холм, чтобы влюбиться окончательно и бесповоротно. В конце июня надо ехать в маленький городок Спелло. Он входит в число самых красивых городков Италии. Со стороны напоминает христианские крепости и замки в песках Востока. Розовый каменный город на горе. На традиционная инфьората, цветочный праздник в Спелло, это особое событие. Спелло вообще славится своими цветами. Фотографии его завешанных горшочками улочек и окошек качают из путеводителя в путеводитель. Спелло город старый. Древний И Спеллум когда-то во времена Цезаря назывался Splendidissima Colonia Julia. Надпись эта до сих пор красуется на городских воротах. В городке живёт чуть больше 8000 человек, и в старой его части за стенами нет ни одного современного здания. Кроме тишины и аутентичности, душевности и дружелюбия без пилание его жителей, у городка очень удобное месторасположение. С одной стороны, Ассизи, всего 9 минут на поезде. С другой в 5 км основной перевалочный пункт в Умбрии, железнодорожный и автобусный узел Фалиньо. Хоть из Рима, хоть из Рима не поедете, все в пределах двух-двух с половиной часов на поезде. А дальше по всей Умбрии, даже без машины, очень просто путешествовать. Не больше получаса на поезде в обе стороны, что вниз с Палета или в Терни с водопадами Мармори, что вверх в Перуджу. Недели не хватит, чтобы все объехать. До станции 1,5 км. Несложно пешком из городка спуститься. Единственная проблема с Пелло это крутой холм. Всё время ходишь по улицам как по лестницам, то вверх, то вниз. В самый знаменитый праздник Пелло Инфьората на улицах города расстилаются ковры из цветов. Каждая улица старается создать такую картину, которая будет лучше соседской, и получается совершенно невероятные цветочные рисунки. Подумать только, сколько народу укладывает лепесток к лепестку, бутон к бутону, чтобы получился шедевр. И тигр в прыжке, и разноцветные джунгли, и сцены из Библии, что кому фантазия подскажет. Естественно, что цены в отелях на период праздников возрастают, и людей в Спелло собирается множество. Рядом со Спелло есть крохотный городок Калипино. Он расположен среди зелени, практически на горе Монте Субаzio. Одна плыть, где который приятно посидеть и выпить кофе или вина, и несколько домов вокруг. Вот тут уже аутентичнее не придумаешь. Особы решительные прогуливаются от Спелло. Это около 2 часов по живописной дороге, 5 км. Правда, на многих отрезках пути круто в гору. Представьте себя тёплым ионическим полуднём на маленькой площади крохотного городка, затерявшегося среди лесов Егор. В PDF-приложении вы можете увидеть фото крутых улиц Спелло. Иногда впечатлений получаешь больше, чем от знаковых мест и знаменитых галерей. И именно в таких местах возникает чувство умиротворения и полного безмятежного счастья. В сердце Спелло стоит церковь Санта-Мария Маджоре. Она построена в 1100 году на руинных храма Весты и Юноны. Здесь в часовне Больоне 1501 года находится одна из знаменитых картин Бернардино Дибетто по прозвищу Пинтурикьо 1454-1513, представляющие три фазы жизни Иисуса Христа. В первой картине триптиха изображён момент рождения Христа. На этой картине можно увидеть странный светящийся металлический предмет, испускающий свет. Историки искусства говорят, что это просто изображение солнца, покрытого золотом и окруженного радиусами. Но многие уфологи считают, что на картине Пентурикьё изобразил однажды увиденный им неопознанный летающий объект. Спорный объект слева над горой. Будете в Спелло, сами решите, кому верить.